И вот дождался патриарших наставлений вместо понимания своих забот, будто он только-только на свет народился. Глупейшее византийское самомнение, глупейшее византийское самодовольство. Князь не нашел нужного сравнения и пришпорил коня. и Иноходец пошел ровной рысью, и звон мечей приятно коснулся слуха. Но ухо князя было настроено на звуки прошлого. Они растаяли в воздухе, но остались в его сознании. как звон того меча, который отделил голову бунтовщика от тела. Звук был тупой и в то же время пронзительный, как жужжание осы. Долгое время у него не было желания браться за меч. Только когда князь решил послать миссию к папе, ему пришло в голову подарить представителю небес в знак уважения именно тот меч, которым он подавил бунт. Посольство во главе с Кавханом Петром старый Иоанн Иртхитуин и боярин Марин отбыло. Оно везло множество даров, а также оружие Бориса, чтобы искупить его грех. Во избежание недоразумений, как с Фотием, Борис спрашивал, сильно ли он согрешил перед небесным судьей, усмирив мечом взбунтовавшихся язычников. Сомнение в справедливости содеянного угнетало его душу. Он хотел разобраться в самом себе и в новой вере. Миссия получила задание настаивать перед папой на самостоятельной болгарской церкви. Борис решил воспользоваться борьбой и соперничеством между двумя силами. Может, константинопольский патриарх воображает, что князь, подобно дрессированному соколу, укращенный навеки, сидит у него на плече, спрятав голову под кожаным колпачком? Нет, этому не бывать. Лес темнел впереди, как стена, молчаливый и таинственный. Обычно Борис посылал вперед егерей и сокольничих определить места охоты. Теперь он ехал без всякой подготовки, предоставив все случаю. Не охота руководила им, а желание рассеяться, освободиться от мыслей и забот, которые не давали ему покоя. Свита расположилась на опушке, егеря уже ушли в гущу леса. Решено было ориентироваться по большому дереву на холме, густую крону которого пощадили как века, так и топор человека. Его могучий ствол был виден отовсюду. Во враге клубился странный туман, размывающий очертания кустов и деревьев. Князь оставил лошадь коноводом и вошел в лес. Под ногами шелестела прошлогодняя листва, ветки заговорщически перешептывались, легкий ветерок пробивался сквозь заросли, будто следя за Борисом. Там, где лучи солнца проникали сквозь зеленую завесу, образовались причудливые солнечные пещеры, насыщенные отблесками света. Князь словно утонул в этом нереальном зеленом мире. Из-под опавшей листвы выглядывали грибы. Красные шапки ядовитых завораживали взгляд. Своей безмолвной таинственностью природа всегда заставляла его чувствовать себя окруженным бесчисленным множеством глаз и голосов, неведомой людям жизнью, столь же напряженной и трепетной, как и человеческая. Князь шел медленно, осторожно, чтобы нависшие ветви... не поцарапали соколов. На всякий случай, решив снять птиц на руку, он остановился, прислушался. Откуда-то издалека доносились заливистый лай собак, крики егерей. Сквозь кусты перед ним просвечивало солнце. По-видимому, там была поляна. Борис миновал ее узкую и длинную. За нею снова начался дремучий лес. Кустарник был побежден и отступил перед мощью деревьев. Дуплистые, толстые стволы, Походили на людей в засаде. Князь высвободил ноги сокола постарше и только снял колпачок, как на поляну выскочил заяц, тут же метнулся в сторону, но освобожденная птица вмиг заметила его. Она круто налетела, и до ушей Бориса донесся слабый писк. Когда он подошел, заяц лежал на спине, отбиваясь от сокола. Увидев князя, зверек подпрыгнул, но сокол повалил его ударом клюва в затылок. Борис наступил на зайца ногой, подоспевший слуга прикончил его и убрал в сумку. Сокол вернулся на плечо хозяина, и Борис вновь закрыл его голову колпачком. Начало было неплохим. Охотясь на мелкую дичь, князь больше доверял соколам, чем стрелам. В борьбе животных было что-то сильное, первобытное, особенно если птицы нападали на лесу. С ней было далеко не просто справиться. Часто она выигрывала. Несколько лет назад лиса уничтожила лучших соколов князя. Борис тогда не успел выпустить одновременно обоих, и этого было достаточно, чтобы лисица разделалась с каждым в отдельности. То были хорошие соколы, а такую лису, они прежде всего старались выклевать ей глаза, а слепленного зверя легко добить. Борис пересек поляну и вошел в старый лес. Между стволами было довольно далеко видно, на опушке начинался овраг, за ним кусты и хилые дубки спустившись в ложбину он поискал взглядом туман который заметил перед тем как войти в лес тумана не было зато нос уловил сладковатой едкий запах дыма от дубовых дров князь остановился и вслушался в шум доносящийся с дна врага по видимому там подняли кабана борис вложил стрелу в лук и приготовился встретить его стоял долго пока шум не утих Сзади, с длинными копьями, замерли двое слуг, готовые к нападению или к обороне. Когда кабан ранен, он становится злым и яростно атакует. Борис первым подошел к месту сбора. Это был огромный дуб, изъеденный временем. Дупло походило на пещеру, и князь всмотрелся в его темноту. По всему было видно, что в нем кто-то живет. На дне лежали сухие ветви, засланные прошлогодней примятой травой. Оглядевшись, он заметил множество едва видимых тропинок, ведущих к дубу. Это заставило князя отойти и осмотреть крону. На нижних ветвях висели лоскутки от одежды, дольки чеснока, продырявленные посередине. Это означало, что дерево объявлено священным. Выходит, вопреки приказам, люди продолжают молиться своему богу, искать у него исцеления и спокойствия. Неожиданное открытие снова вытеснило из души князя, ровное светлое настроение вернуло его к посланию фотия и утренним тревогам значит и меч не может искоренить старое но тогда остается надеяться только на время когда-то борис боялся своего народа ему казалось болгары склонны воспринимать все чужое боялся что если откроет им дверь к византии то погубит их так погибли на неведомых землях и среди других народов остальные ответвления племени От них уже нет и следа. След-то может и есть, но государства нет. Это убеждение окрепло после возвращения сестры из константинопольского плена. Лишь овалы ее лица и разрез глаз остались болгарскими, а способ мышления, вера, даже речь, немного надменная, с легкой картавостью и неясным выговором звуков, характерных для болгарского языка, были византийскими. Князь протрубил в рог. Эхо понеслось над лесом, и вершины деревьев вернули его обратно. В ответ затрубили другие рога. Вскоре захрустели сухие ветки под ногами приближающихся людей. Егеря пришли последними. Они вели какое-то существо, закутанное в шкуры, с длинной немытой бородой. Человек. Борис всмотрелся в это косматое страшилище. Что-то знакомое проглядывало из-под грязи, угадывалось в пристальном взгляде. Прежде чем князь вспомнил имя человека, тот упал на колени и протянул руки, прося милости. И князь узнал его, великий жрец, тот, кто вел мятежные толпы на плиску и, иступленными криками, обращенными к тангре, разжигал слепой гнев бунтовщиков против него отступника. Простить его? Если бы Борис не получил послание Фотия, возможно, он и простил бы. Но после поучений патриарха о том, как надо управлять народом, он не сделает этого. Если бы Борис слушал и исполнял все, о чем писал лукавый византиец, от государства осталось бы одно воспоминание. В послании было нечто обидное, адресованное лично ему. «Лучше сделать вид, что не знаешь о задуманных бунтах, которые трудно подавить, и предать их забвению, чем раскрывать и подавлять их. Но это касается нераскрытых». А как быть с раскрытыми? Подавлять их или сидеть сложа руки? нати берите меня. Тот, кто теперь валяется у него в ногах, не так давно на Великом Совете сидел рядом по правую сторону от князя, завязывая в грязной бороде узелки против зла. Он покинул князя во имя старого бога и встал во главе мятежников. Разве жрец был с ним искренен? Вряд ли. В противном случае он не бросил бы их и не спрятался бы в лесной глуши. Выходит, не о людях, а о собственном благополучии, — думал жрец. Таким только смерть. Если бы он отвечал лишь за себя, князь мог бы простить его. Но он подвел многих и многих и должен ответить за них. Человек может ошибаться, но вводить в грех других, чтобы этим воспользоваться, такое прощать нельзя. Князь отвернулся, чтобы не смотреть на жреца, и указал на дуб.